Глава четвертая. Северо-восточная медитация. Наработка диалогов. 21 ноября 2023 года. Это практика – часть проекта «Свобода звезды шамана». Сейчас космос шамана. Поздняя осень по календарю в Магадане. Снежная крупка стучит порывами ветра по полугу палатки. Палатка стоит прямо на утоптанной снежной дороге. Бульдозер дорожной службы сюда утром дошел. До земли ковш бульдозера, конечно, не достает, но путь уплотненный, огромные примерно в три роста человека завала, сдвинутого бульдозером снега, частично защищают от ветра. Просто легкая воскресная прогулка с другом. В лес не заходим, в еще рыхлый снег проваливаешься по пояс даже в снегоступах снегоступы мы вертикально воткнули полностью во всю длину в уплотненный бульдозером снег и к ним привязали палатку за четыре конца. Так палатку не унесет, пока мы в ней сидим, часа два-три держат, не такое же витрило. Попив чай из термоса, зажигаем свечу и приступаем. Уже много лет описываю нюансы этой медитации в книгах о шамане и в ответах на вопросы в сетях. У Эвелнов, а позже у североамериканских индейцев, корни которых на северо-востоке Азии, существует такое обычае общения. Человек приходит в гости к другу, они молча курят трубки, смотрят на угольки костра или огонь, а в городе удобнее свеча, потом молча кивают друг другу и расходятся. Считается, что побыли вместе и пообщались. Начинали с друзьями с одной минуты. Главное не нарушать молчание и помнить о том, что мы сейчас вместе. Думать о чем угодно, но молча. Через время стали понимать роскошь такого общения. Само собой получилось, что стали вместе молча вспоминать некоторые ситуации. Потом стали строить пожелания и посылы молча и вместе. Суть практики — групповая медитативная работа. О всяких синергетических синергетика здесь одно из названий самообразования структур, структуры в открытый обмен энергией, полями, материи и информацией с внешней средой, системе. И прочих эффектах пока не пишу. Все поймется само. Название по региону моего первого знакомства с этой практикой — Писал в «Звездах шамана», что настало время разумно собирать духовные практики со всей земли. 23 декабря 2023 года. «При переходе в лесу, конечно, легче. Атмосфернее, <со> что ли, в лесу, в палатке. Увы, на открытом месте ветер в Магадане всегда, среди снегов и заснеженных деревьев. Но живем постоянно не в лесу, а в городе, и в лес редко ходим». Стал даже носить с собой городскую вещь – стеклянные песочные часы – пять минут и ставить возле огня, так всем легче не думать о времени и синхронизироваться – начало и конец. Постоянно спрашивают про детали северо-восточной медитации. Можно не только в Ярангеву костра, но, например, и на городской кухне. Просто так. Еще проще. 6 января 2024 года. Некоторые мои товарищи, сотрудники по медитации, «Всегда со мной в нужный момент, мысленно». И я часто с ними. «Все идут в сети вопросы по северо-восточной медитации. Отвечаю. Детали не важны. Суть отличия от других медитаций вместе. Не обязательно очно, можно мысленно. Можно договориться и делать на любом расстоянии. По сети, например. Главное — вместе по времени». Конечно, читал в эзотерической литературе и о синхронизации в пространстве. Привет телекинезу, телепортации и прочему. Но мы пока только образ можем передавать. Эммануил Кант не ошибался. Он просто не думал о совместной, и скоординированной во времени деятельности человека и других. Думать о чем и как угодно. Просто периодически вспоминать, что вы вместе. Это редкая, специально посвященная возможность побыть вместе с друзьями, подругами, родными, единомышленниками и так далее. Можно одному проводить, можно с друзьями на расстоянии, согласовав время. 10 января 2024 года. Сижу в горном распадке, здесь ветра почти нет, а повыше метет, как потолок белый снега сверху. Еще постоянный вопрос, а зачем она, эта практика? Первое. Только по желанию. Русская старая пословица времен пшенной каши на завтрак. Не хочешь – не ешь. Второе – профессионально. Один из моих шаманско-психологических секретов. Холодная плазма, пламя, обладает малоизвестным свойством – мысленная общность наблюдающих одновременно. Научно, по современным понятиям науки, это никак не зафиксируешь. Просто попробуйте. Это во все времена чувствовали огнепоклонники. Создается ресурс таких минут общения через пламя. Этот ресурс пригодится психологически, в увы, неизбежные минуты отчаяния, болезни и прочего. Думаю, как психолог, не чужды осмыслению психотерапии, что такой ресурс особенно будет полезен миллионам людей в минуты одинокой трудной старости, неизбежно всем, болезни, разрывов, одиночества и прочего. Также в неспешные минуты принятия решения. Конечно, надувшиеся от консерватизма псевдоученые этого не признают. Они уже закрытые системы, но у меня уже не тот возраст, чтобы спорить и припираться с консервными банками. 22 февраля 2024 года. Иногда даже в рабочие дни в городе, когда выделяю минуты для медитации, представляю, что в эти минуты сижу в палатке среди бушующей пурги. Хотя сижу дома или в офисе. Очень помогает в аспекте спокойствия нервные переговоры и волевом аспекте. Начинаю работать с документами, читать скучную курсовую студенты и прочее, не деланием для наращивания силы. По Карлосу Кастанеде. Понятно не о физической силе. Продолжают поступать вопросы. Напомню, жесткой регламентации не нужно. Отвечаю по мере сил. Первый. Отрешиться на эти 3, 5 или 10 минут от текущих проблем, успокоиться. Скорее всего, за эти минуты ничего экстраординарного не произойдет. Второй. Глядя на пламя или уголек, постараться быть спокойным, компетентным и успешным. Третий. Помнить, что мы вместе. Четвертый. Думать о своем хорошем проекте, развитии и тому подобном, вашего дела и пожелать вашим единомышленникам успеха в их проектах. Никому не говорить. Пока. Когда писал об одинокой старости, это не обязательно о физическом одиночестве. Кто доживет? Не катастрофа, пули и прочее. Вам будет нужна любая доступная помощь. Но будут и минуты, часы одиноких размышлений. Тогда эта СВ-медитация пригодится и может быть продолжена мысленно. В помощь вашим своим проектам моя статья 2015 года. Устарела, но не все. Психология, журнал Высшей школы экономики, 2015, номер второй. страницы с 93 по 111. Полная инструкция. 15 июня 2024 года. Сижу дома, но веду свою медитацию мысленно в палатке, спрятавшись от пурги в распадке. Это помогает не уходить от утомительных обязательных дел, а наоборот, начинать ими заниматься, продолжать и корректно заканчивать. Поскольку у практики нет названия, описывается несколькими словами как процесс, то изначально она называлась «эвэлнское присутствие». Отличие от консультативного присутствия в СВ медитации и еще несколько вариантов, которые я не включил в основную практику, так как в городе, поселке это трудно и может быть непонятно. Но, глядишь, кому-то пригодится. А. Есть несколько уровней практики. Так общаться можно не только с человеком, но и с... А. Стихиями. Б. Минералами. В. Растениями. Г. Животными. Д. Человеком и результатами деятельности. Е. Высшими силами. Здесь несколько уровней, но пока не расписываю во избежание религиозных споров. Б. Б. Она не вербализуется дальше, и здесь это не нужно. В. Она бескорыстна, иначе превращается в заклинание и прочее. Г. Так общаться можно только с теми, кому доверяете по-настоящему. Преследующий корысть утрачивает доверие мира, духов и других не обманешь со всеми вытекающими. Возник и вопрос — Почему многие этнографы и другие описывали только внешнюю сторону практик коренных народов Сибири и Дальнего Востока? Они же не могли не почувствовать. Ответ. С позиции технократического подхода, принятого в нашей науке, созерцательные практики вообще непонятны. Из-за отсутствия конкретики им просто нет места в жизни. Нет материально выраженного результата, значит вообще ничего нет и писать нечего. Может они этнографы и другие что то и чувствовали, но у них все таки был либо шкурный научный интерес либо опасение не обязательно осознанное обвинение в мистицизме, а тут нужно совершенное бескорыстие иначе для духов это как обман поэтому они видели усеченно словно в двумерном измерении им не удавалось увидеть во всей полноте в многомерности настоящее присутствие не техника а сроднее искусство или высшей форме молитвы Соу, so, совещаясь с людьми, участниками, написал пять пунктов инструкции. Напомню, жесткой регламентации не нужно. Первый. Отрешиться на минуту от текущих проблем, успокоиться. Скорее всего, за эти пять минут ничего экстраординарного не произойдет. Постарайтесь в эти минуты быть безмятежны, чтобы никакие тревоги-страхи и вас не отвлекали. Второй. Глядя на пламя или уголек, постараться быть спокойным, компетентным и успешным. Третий. Помнить, что мы вместе хотя бы вспомнить об этом один раз лучше чаще. Четвертый. Думать о хорошем проекте, развитии и тому подобном. Вашего дела и ваших участников медитации. Никому не говорить «пока» и, вспоминая единомышленников, соратников по СВ медитации, посылать им посыл успеха в их проектах. Пятый. Нужна самодисциплина сознания, волевая рефлексия. Отгонять периодически в эти минуты другие мысли от своего хорошего проекта, образа, слов и тому подобного. Думать только о своем хорошем проекте и о том, что мы вместе. Еще один аспект «мы» — чувство безопасности и движения вместе. 4 января 2024 года. Даже если вы находитесь за десятки тысяч километров друг от друга в разных часовых поясах, но синхронизировали свое с друзьями время, например, в Москве только 14.00, а в Магадане уже 22.00 того же дня, при одновременном онлайн-наблюдении за свечой «Мы вместе». Хотя это не главный аспект, в это время вы ощущаете такое же чувство безопасности, покоя и чувства «вместе», будто вы сидите рядом в одной палатке или комнате, Можно сказать другу, друзьям спасибо за это. «Мы» — с детства чувство безопасности. Ребенок живет для родителей, а не для себя. Вместе с родителями, родными, воспитателями, учителями, друзьями. Позднее он постепенно становится носителем и других «мы». Когда я не могу сказать «мы» — смерть близкого, потеря работы, переезд и прочее. Короче, потери общности. Короткие минуты своей медитации позволяют нам побыть «мы». Мы – отсутствие намерения суицида. Мы – разные. Россияне, коллеги, супруги и прочее. Суицидальность – гибнут миры, без которых трудно. Один из выходов – критичное для себя встраивание в другое «мы». «Мы за мир». Это звучит как старый лозунг, но сегодня очень актуально. 5 января 2024 года Перечитываю Карла Юнга про архетипы коллективного бессознательного, совершенно по-другому, нежели много лет назад. Юнг писал, что демоны вырвались наружу, для него это воплотилось в Первой мировой войне, и ведут за собой миллионы. Думаю, что задача не в загоне демонов обратно в глубины сознания. Это бесполезно для архетипов, а синтез их энергии и энергии рационального сознания — какой-то новый мирный и созидательный конструкт. Вроде бы начинал пробиваться к этому в звездах шамана, но коллективная энергия, хоть по крупицам, была бы гораздо мощнее. 7 января 2024 года. Мирча Элиаде в своей всемирно известной книге «Шаманизм» издана несколько вариантов переводов на русский, Писал о некотором сходстве шаманских древних, никакой телекоммуникации во время написания и тем более до не было, ритуалов и методик во всем мире, от Чукотской тундры до тропических островов. Он считал это доказательством единой космической природы человека. Сейчас бы, наверное, написал ноосферный Однако сам он не описывал подробно эти сходства. Приведем пока не полный первичный список таких сходств. первое Понятие образа мира. Обычно мир в шаманской традиции состоит из нескольких частей. Чаще всего три. Нижний мир, средний мир, место нашего проживания сегодня, верхний мир. Второе. Использование ритмичных звуков для погружения в состояние транса разной глубины. Бубны, барабаны, погремушки, трещотки, музыкальные инструменты и прочее. Третье. Убежденность в том, что душа или части души в определенных состояниях может покидать тело и путешествовать в различных мирах. Четвертое. Подтвержденная практикой шаманов убежденность в существовании духов, часть из которых изредка вмешивается, дружелюбно или враждебно, в жизнь человека. Борьба с изолированностью и замкнутостью. 16 июня 2024 года Бывает так, что некоторые события нашей жизни мы переживаем особенно трудно. Часто эта трудность усиливается, если нам не с кем поделиться переживанием или хотя бы просто обсудить. СВ-медитация позволяет частично снизить такую изолированность. Вспомните об этом неприятном тяжелом переживании, которое сегодня, сейчас не с кем обсудить. Наблюдение за пламенем, плазмой позволяет переплавить часть по частям этого в общую энергию преодоления и конструктивного разрешения проблемы. Не пишу об этом и не нужно рассказывать. Просто негативная энергия такого переживания при совместном глядении на пламя частично перерабатывается им плазмой в энергию конструктивного решения и позитивное настроение. Пожелайте своему другу этого, а он пожелает вам. Не панацея, но потихоньку помогает и ему, и вам. Один из переходов в трансцендентное. 17 июня 2024 года. Если нужна ссылка на классику, то один из авторов, чувствовавших это, — Эммануил Кант. Он четко выделял имманентное, доступное чувственному рациональному познанию, и трансцендентное, недоступное за пределами опыта. Кэнт называл такие явления «ноуменами». Тогда, в XVIII веке, поторопился, наверное. Сейчас мы четко знаем, что это не только отдельные явления, а существование целого огромного ноуменального мира. Впрочем, мы с шаманом философией не вдаемся. Обговорив рассказываемые проблемы, мы всегда чувствуем, что словесного общения недостаточно, и в определенные моменты беседы садимся у костра или зажигаем свечу. Несколько раз, четко понимая, что общение молча при свече дает явно больше, я пытался это вербализовать. Ты же тоже чувствуешь, что это обогащает общение? Угу. Может быть, нам стоит это объяснить? Объясниться, чтобы более сознательно и продуктивно этим заниматься? Объяснить вещи в себе? Кант же пытался работать только рационально, а мы и мыслями, и чувствами. Интересно. Пробуй. А твои соображения? Тут синергетика наших сознаний и пламени, холодной плазмы. То есть дальше пока не удастся? Почему нет? Ты же работаешь со звездами. Термин Канта. Пытаюсь. Будь синергетичен с ними и позволь им быть синергетичными с тобой. Говоришь так, будто они личностны. Не личностный, конечно, в нашем смысле слова, но вполне субъектный. В это веришь? А ты думаешь, что столь высокоэнергичные существа миллионы лет не развивались? Ты делаешь такую практику? Почему раньше не говорил? Тогда бы ты еще не понял, был слишком связан с очевидностью, слишком в официозной науке. Да, жалею об этом. О разделе философии шамана в книге «Звезды шамана». Поторопился. Так мы пройдем в начало трансцендентного? В будущем метафизика и трансцендентность синергетики сознания и горячей звездной плазмы методологически доступна. И эта синергетика пока единственный способ контакта с ними. Железные консервные банки, современные космические аппараты, они, звезды-субъекты, не заметят. Как же возможно познание бесконечности космоса? Сегодня пока космическими аппаратами и кораблями. Понятно, что в аспекте русского космизма свободное передвижение в космосе в звездном теле нам это не нравится. Но сегодня именно благодаря им мы больше знаем о космосе, чем до их применения. Благодаря познанию мы сможем узнавать еще и еще больше. И тоньше, и высокочастотнее. Таков пока наш путь — Познаем и пробуем все больше и дальше. Качественный переход в приспособление себя к жизни в пространстве без аппаратов? По простой логичной последовательности так. По времени тоже? Другие масштабы времени жизни? И времени, сотни миллионов лет, и размеров, и всего прочего. То есть развитие сознания — единственный путь? Сознание и их общих потоков. Похоже, что так. Ну, все это не при нашей жизни. Ты же помнишь идеи вне времени и вне пространства. Помню. Одно из неписанных правил колымской солидарности. При любых признаках настороженности нужно обязательно навестить соседа. Человек может заболеть, подвернуть ногу, мало ли что. И помощи ждать неоткуда. Сопки все экранируют. Чем дальше в старость, жизнь белее, заметает пурго оторвание от социума. Да и в городе тоже может отказать связь или телефон. При признаках настороженности позвоните близким. Дополнительно не обязательно. Возможно, в какие-то периоды единения с друзьями вы почувствуете, что можете переходить к единению со всеми значимыми для вас людьми. Со всеми людьми, со всеми живыми, со всем космосом и абсолютом. Не освоил еще эту практику, только чувствуя ее большой потенциал. ТБ. На первых порах такого единения стоит ограничить время такой медитации, например, таймер ставить, чтобы не выпасть из практики повседневности, как некоторые легендарные йоги-отшельники, годами сидящие в гималайских пещерах. Матрица общей синергетики. 29 ноября 2024 года. Некоторые практикующие со мной друзья, независимо друг от друга, стали сообщать мне о том, что в процессе своей медитации стала складываться структура, назовем ее матрицей, гармоничного понимания и действования деятельности в повседневной жизни и транспереживаниях, выходящих за материалистические переживания, признаваемые официальной наукой. Я пока предварительно объясняю это гармонизацией образа мира, Образ всех образов, представления о мире и образа жизни системы деятельности человека. Смысловой кризис у многих людей вызван с одной стороны расхождением представления о том, как я хотел бы жить, с другой тем, что я делаю реально сегодня, отношения, нелюбимая работа и прочее. Кризис – острое переживание о том, что мои действия не ведут к моей цели, и я не знаю, что делать. Молчаливая контролируемая работа с пламенем при поддержке пожелания единомышленника ведет не только к осознанию, но постепенному построению в уме матрицы действий по гармонизации моего образа мира с моим же образом жизни. Метафорически, пламя свечи постепенно, медленно освещает и выжигает мне нужный путь. Постепенно, не спешить, все в руках Творца. Неконтролируемое пламя, наоборот, может привести к разрушениям для вас и окружающих. И помните, что ваша совместная энергия сейчас ведет вас именно по вашему пути. Делиться ли этими переживаниями с партнером? На ваше усмотрение ответственность именно на вас. Конечно, в это время делайте своему партнеру то же, что он делает для вас, пожелание успеха в делах вашей матрицы. Помним, что мы вместе.